Глава двадцать шестая. Мэдди. Я свернулась к на диване, когда раздался звонок в дверь. Пришлось встать, чтобы открыть ее. Дейзи следовала за мной по пятам и возбужденно лаяла, как она делала, когда приходил Чейз. Мы не обсуждали его возможный приезд, но пустота, которую я чувствовала от того, что сегодня впервые за несколько недель не находилась рядом с ним, пугала меня. Я распахнула дверь. Коридор оказался пуст. Мне стало интересно, как тот, кто проник внутрь, вообще это сделал? Домофон на входе не звонил. «Тогда, может быть, это Лайла?» Нахмурившись, я оглядела пустой коридор. «Лайла? Чейс! Мой голос эхом отразился от стен. Дейзи заскулила, опустив голову и ткнувшись носом в какой-то предмет на пороге. Я опустила взгляд. На полу стояла... «Швейная машинка?» Она выглядела старомодной, тяжелой, дорогой, винтажный зингер в черно-золотых цветах. Присев, я подняла ее и отнесла в квартиру. Чехла на ней не было, но к самой машинке крепилась записка. Я сорвала ее. «Мэдди». Будучи маленьким мальчиком, я жил в Данди, где моя мама работала швеёй. Я своими глазами видел, как одежда преображает людей, не только внешне, но и их настроение, способности и амбиции. После переезда в США я решил зарегистрировать компанию Black Co. основывая весь свой бизнес-план на том, чему научился у бедной вдовы, которая не могла позволить себе даже молоко к столу, у моей матери. Вот чему научила меня Джиллиан Блэк. И если ты искренне любишь то, чем занимаешься, это никогда не станет для тебя работой. Желаю тебе создать еще множество платьев, «И, надеюсь, счастливых воспоминаний с моим сыном». Ронан Блэк Я моргнула, отчаянно пытаясь сдержать слезы, чтобы перечитать письмо снова и снова. Ронан оставил кое-что и для меня. Не знаю, почему это так глубоко меня тронуло. Возможно, по той причине... что обстоятельства напомнили мне о маме, а все, что она могла позволить себе оставить, — это письма. Мне потребовалось еще двадцать минут и две чашки воды, чтобы успокоиться. Я взяла телефон и написала Чейсу. Знаю, что нормальный человек позвонил бы, но сообщения стали нашей безопасной территорией. Мы по-прежнему были осторожны, старались не проявлять слишком много эмоций. Сообщение можно удалить в любой момент, но сказанные слова навсегда останутся в нашей памяти. Мэдди, спасибо за швейную машинку. Как прошел сегодняшний день? Чейз, на удивление, не так ужасно. Думаю, нас с Джулианом можно спасти. Мэдди, я так рада это слышать. Чейс, читать. Мэдди, вижу, ты все такой же придурок. Чейз, хорошо, что ты меня бросила, да? Мэдди, все произошло не совсем так. Я так и не сказала ему, что нашла Азалии. Казалось, не время говорить о нас, когда в его жизни происходило нечто настолько переломное. И опять же, я чувствовала, что застряла в водовороте чувств, которые не могла отделить друг от друга. Хуже всего то, что говорить, по сути, нам не о чем. Я влюблена в Чейза Блэка. а он отвел мне роль друга, потому что я сама на этом настаивала. Поскольку, несмотря на то, что он прошел тест с азалиями, чуть не уволил кого-то ради меня и заботился обо мне больше, чем я ожидала, больше, чем кто-либо другой, если быть честной. Я продолжала верить глупым трусливым словам, которые он повторял мне, Снова и снова. Что он не готов влюбиться. Только Чейз не говорил тебе об этом уже несколько недель. Чейс, Поужинаем завтра? Мэдди. Конечно. Подгоревший чили подойдет? Чейс, Мое любимое блюдо. Наступил день показа недели моды. Мои нервы были окончательно растрепаны и раскиданы по полу, пока я металась из стороны в сторону. «Я же тебе говорила!» — прорычала я Свену, грозя пальцем в его сторону. «Говорила, что мы не можем на нее рассчитывать! Что это за модель, которая не появляется на неделе моды? Из какого она агентства?» Модель. Не приехала. Повторяю, нам некого выпустить на подиум в свадебном платье мечты, которое я разработала, в которое вложила всю свою душу и сердце. Я же сказал, она подхватила пневмонию. Знаю, ты больше не мученица Мэдди, но немного сочувствия не помешало бы. Свен поморщился. Я опустилась на стул. обхватив голову руками. «Не могу поверить, что это происходит!» Казалось, мечта вот-вот станет явью. Свен, Нина и Лайла, которая взяла выходной и пришла сюда для моральной поддержки, смотрели на меня со смесью ужасающего восхищения и жалости. «Знаешь, — начала Лайла, — ты всегда можешь сама пройтись по подиуму. Вскинув голову, я потрясенно повернулась к подруге. «Что?» «Оно подогнано под твои мерки», — тихо напомнила Нина, сложив руки на груди и пожав плечами. «И я только хочу сказать, что у нас есть готовое платье. Все, что нам нужно, — это модель», — закончил Свен, потирая подбородок. «Я не могу демонстрировать собственный дизайн!» Я яростно замотала головой. «Не могу!» «Технически можешь!» — возразила Лайла. «По логике вещей тоже можешь!» — заметил Свен. Я уставилась на них троих, понимая, что мои глаза уже покраснели. Руки дрожали. Я ненавидела прожекторы. Терпеть не могла находиться в центре внимания. Но я также понимала, что иного пути нет. Любая другая девушка из агентства утонула бы в этом платье. Оно слишком велико для моделей обычного размера. Боже, я закрыла глаза. Я действительно собираюсь это сделать, да? «Похоже на то!» Лайла взяла меня за руки, поднимая на ноги. «Время для шоу, малышка!» Через полчаса после того, как меня нарядили в свадебное платье, эскиз которого я разработала собственными руками, меня вывернуло наизнанку в ведро за кулисами. Свен быстро подшил длину, и это оказалось на удивление легко. У платья были длинные рукава из кремового кружева, глубокий V-образный вырез и трёхфутовый шлейф. Атласная окантовка телесного цвета, мягкие линии и обнаженная спина делали его уникальным, запоминающимся. По крайней мере, так мне постоянно твердила Лайла. Было бы полезно знать, где находился мой босс, Свен. Именно в эту секунду, когда я больше всего нуждалась в его поддержке, выплевывая остатки обезжиренного сэндвича с индейкой и беконом, который съела на завтрак, в ведро, еще минуту назад, служившее домом для ледяного шампанского. «Пожалуйста, отпусти меня в уборную! Тошнота только усиливается!» застонала я в ведро, тяжело дыша. Лайла похлопала меня по спине, а Нина приподняла ведро. «Ни за что!» — услышала я голос коллеги с нотками отвращения. «Платье может испачкаться, и Свен убьет нас обеих. Я не собираюсь рисковать». «Да ладно! Этот туалет занят исключительно моделями. Единственная грязная вещь в ней — следы дури». Но они белые, как и платье. Лайла попыталась убедить Нину сдвинуться с места, но та покачала головой. Простите, не могу этого допустить. Я вообще-то пытаюсь сохранить свою работу, если вам интересно. Я подняла голову от ведра и огляделась. За кулисами модного показа всюду сновали координаторы мероприятия, модели, И стилисты. Все остальные манекенщицы, казалось, были вдвое выше меня и настолько худыми, что я могла разглядеть каждую косточку на их ребрах, пока они расхаживали топлес. Почти половина пребывала в таком виде. Девушки прогуливались на высоких каблуках и в стрингах в тон кожи, болтая между собой. Где Свен? Заскулила я, когда одна из ассистенток стремительно подошла к нам и заговорила в свой микрофон, подмигнув мне. «Десять минут и твой выход! Мы сейчас заканчиваем с Валентину!» Лайла притащила складной стул для моей задницы, и я рухнула на него, зажмурившись. «Не могу назвать себя интровертом, но мне никогда не хотелось выставлять себя на показ. Тем не менее, нервничала я не только из-за шоу. Последние несколько дней Чейс вел себя странно. И под «странно» я подразумевала мило. Он был слишком любезным, внимательным, ласковым, заботливым, не таким, как обычно. Я беспокоилась, что он переживает психический срыв или что-то в этом роде. что казалось мне ужасным. Никак не могла отделаться от мысли, что что-то не так. Но когда говорила ему об этом, Чейз притворялся глупеньким. Мне нравилось, когда мы припирались, дразнили и подкалывали друг друга. А эта новая, милая его версия меня смущала. «Проходите, подвиньтесь!» Позвольте протиснуться. Боже, это что, американская история ужасов? Шучу, мисс Светсвуд. Обожаю ваше творение. И крайне уважаю. Секс-пистолс были моей любимой группой в старших классах. Конечно, потому что они заставляли меня выглядеть круче. Сама музыка мне не по душе, но все же. Вы не видели моего дизайнера? Мэдди. Мэдди Голдблум. Короткая прическа Пикси, выражение чистейшего ужаса на лице. О, неважно, вот она!» Свен хихикнул, вальсируя мимо дизайнеров, ассистентов и моделей с чашкой кофе в руке. Он схватил меня за плечо и рывком поднял со стула. Меня снова начало мутить, пока он помогал мне выпрямиться. Ох ты!» «Серьезно? Мэдди платье и в половину выглядит не так плохо, как я представлял. Я даже готов назвать его милым!» Я окинула Свена скептическим, несчастным взглядом и кивнула. «Хм, «Спасибо. Мне нужно с тобой поговорить». Он вытащил меня из-за кулис и вывел в коридор. Узкий белый холл, полный боковых дверей, ведущих в разные комнаты. Я подумала, не указать ли на то, что менее чем через десять минут мне предстоит пройтись по подиуму. Но на самом деле я не стану плакать, если пропущу то, что грозило обернуться постыдным фарсом. Я споткнулась о собственные ноги. когда Свен слишком сильно потянул меня за собой по коридору. «Мало того, что я от природы не обладала грацией, так еще из-за моего невысокого роста веселый размер звучит лучше», — говорила Лайла, пытаясь утешить меня. «Мне пришлось надеть шестидюймовые каблуки, что делало невозможной нормальную ходьбу, не говоря уже о беге». Итак. Поздравляю! Твое свадебное платье, которое могло положить конец всем свадебным нарядам, официально куплено, беззаботно сказал Свен. Куплено? пролепетала я с отдышкой, стараясь не отставать. Ты имеешь в виду Блэк энд ко? Они всегда выкупают нашу коллекцию. Я думала, у нас с ними трехлетний контракт. Нет, не ими. Это частный покупатель. Как частный покупатель мог его купить? Продажи еще не стартовали. И не могли стартовать, никто его пока не видел. Вот почему мы здесь. Чтобы впервые продемонстрировать наш дизайн. Да, но покупатель уверен, что платье ему понравится. А как же наши обязательства перед Black Co? Мы нашли лазейку в контракте. На кону слишком большие деньги, чтобы от них отказываться. Но, — начала я, — платье продано. Но дело не в этом, — прервал меня Свен, легко взмахнув рукой. Мы уходили все дальше от кулис и проследовали в какую-то административную часть этажа. Тогда в чем? Я попыталась выровнять дыхание. «О, черт! Что, если его купила знаменитость? Что, если она не хотела, дабы кто-то еще его видел, желая продемонстрировать платье первой? Что, если все подиумные показы отменены, и я могу просто заняться своими делами и наблюдать за шоу со стороны? Я уже представляла, как увижу платье на дуалипе на обложке журнала «Окей». встречается ли она с кем-нибудь сейчас, и зажмурилась. От гордости моя грудь готовилась разорваться. «У покупателя есть необычный запрос!» Свен, наконец, остановился. «Мы отошли достаточно далеко от кулис, чтобы нас не было видно, и теперь стояли перед белой деревянной дверью». Я заправила за ухо выбившуюся прядь волос. Свен шлепнул меня по руке. «Ты не для того сорок пять минут завивала волосы, чтобы испортить прическу за секунду до выступления!» «Так я все же участвую в шоу?» «Что случилось с моей мечтой о Дуалипе?» «Какой запрос пропыхтела я?» устав от того, что меня держит в неведении. «Ну?» Свен огляделся, выглядя так, будто его самого подташнивает. «Тебе придется спросить у жениха». «Жениха?» Свен толкнул дверь перед нами, и от неожиданности я споткнулась на каблуках. Пара больших уверенных рук поймала меня, Последний момент. Чейс меня держал. Чейс не только держал, но и смотрел прямо на меня. Его мерцающие серо-голубые глаза наполнились озорством и душераздирающей теплотой, которую я никогда не видела в них раньше. Привет, прошептал он. Привет. Я выпрямилась, встав на обе ноги, осознавая, что от меня, вероятно, пахнет рвотой, и огляделась. Здесь присутствовали все, Ну, во всяком случае, все, кого я знала в Нью-Йорке: Лори, Кэти, Джулиан, Клементина, Свен, Итан. Итан, Грант, Франциска. и те коллеги, с кем я близка. Нина и Лайла проскользнули внутрь как раз в тот момент, когда я пересчитывала людей в комнате. Очевидно, они все это время стояли позади нас со Свеном. Я перевела взгляд с Чейза на Свена и обратно, пытаясь заставить свое сердце не вылетать из груди. Поспешные выводы могли меня сокрушить. К тому же я знала Чейза немногим больше года. Правда, он выдался одним из самых насыщенных в моей жизни. «У тебя есть ко мне просьба?» Мой язык бросил вызов мозгу, когда я произнесла эти слова, внутренне умоляя Чейза быть тем самым женихом. Или не быть им. Что, если он женится на ком-то другом? Наконец-то осуществит свой план, чтобы порадовать семью, но с другой девушкой. Может, поэтому он вел себя со мной так мило и странно на этой неделе? Боже, что, если женихом был Итан, сделавший предложение Кэтти, а я просто поторопилась? У меня закружилась голова. Мне нужно было присесть. Чейз коротко кивнул. Мне необходимо больше, нужны слова. Пожалуйста, скажи что-нибудь, умоляла я, чувствуя сухость во рту. Что угодно. И я с ума схожу. Чейз почесал бровь. Такая обыденная вещь. Но я никогда ранее не замечала у него подобного жеста, как признак неуверенности или задумчивости. «Ты планировала свою свадьбу с самого рождения. Я знаю это, потому что спросил твоего отца. А спросил я его, поскольку на прошлой неделе ездил в Пенсильванию, чтобы встретиться с ним». И «Я решил с ним встретиться, чтобы лучше понять тебя. И думаю, мне это удалось». «Удалось?» — я моргнула. «Ты из тех, кто обожает публичные признания в любви. Тебе нужна большая, хаотичная, разноцветная сказка. Я не уверен, что готов на большую публичность», чем то, что произойдет здесь и сейчас. В углу комнаты Свен возбужденно хлопал в ладоши, подпрыгивая на месте. «Он включил своего внутреннего Хью Гранта! Я здесь именно за этим!» Чейз пригвоздил его взглядом, затем снова повернулся ко мне. «Мне просто интересно, могу ли я...» Его взгляд пробежался по моему декольте и на губах заиграла ухмылка. Будто он нашел свою точку опоры. А мне нужно, чтобы он это сделал. Нашел опору. Завершил свою мысль. «Можешь ли ты?» Я старалась, чтобы мой голос звучал нейтрально. «Могу ли я стать тем счастливым ублюдком?» который уничтожит этот шедевр своими зубами, будучи полупьяным и бесконечно влюбленным в тебя в нашу первую брачную ночь. Ох, — выдохнула я. Ох, — повторил он, его ухмылка стала шире. Мне также интересно, могу ли я стать мужчиной? который будет придерживать твои волосы, когда тебя тошнит. И прежде всего, не станет причиной того, что ты напилась до полусмерти». У меня сбилось дыхание, что напомнило мне об ужасном зловонии. Словно прочитав мои мысли, Лайла вложила мне в руку две подушки-жвачки, а затем отступила. я просунула их между губами. Мятная. Чейз продолжил. Я все гадаю. Сможем ли мы сделать совместные фотографии в честь помолвки, вместе от которого не веет восьмидесятыми, и не беспокоясь о том, что ты вот-вот уйдешь и отправишься на свидание с каким-нибудь придурком в смешном галстуке и трико. Без обид, Итан. Чейз повернулся и подмигнул моему бывшему, кем бы он ни был в то время. «Полагаю, никто не в обиде!» Итан пожал плечами, сидя рядом с Кэтти и держа ее за руку. Я рассмеялась сквозь слезы. «Это самое лучшее из худших предложений руки и сердца, которые я когда-либо слышала!» а Чейс. «Еще даже не закончил!» «Хочешь знать, что еще мне интересно?» Он приподнял бровь. «Умираю от желания!» И вновь сквозь слезы пробился смех. «Мне интересно, сможешь ли ты посмотреть на меня так, как в нашу первую встречу? Будто я реальная возможность!» со скрытым потенциалом стать тем, кого ты хочешь видеть рядом с собой. Я жажду стать для тебя всем. Пока мы не принесем в этот мир копию нас обоих и не станем ее рабами, потому что ты хочешь иметь детей и все такое». Я рассмеялась и заплакала. Слезы стекали по моим щекам, пока я упивалась его бравым мальчишеским образом, полным надежд, с этим величественным ростом, черными, как смоль, локонами и сверкающими глазами, которые никогда не бывали одинакового цвета и всегда держали меня в напряжении. Чейз взял меня за руку. Он дрожал. И по какой-то причине это меня обескуражило. Короче говоря, мне интересно, раз уж у тебя есть свадебное платье, сшитое по твоим меркам, и цветы, которые я сохранил живыми для тебя. Кстати, это оказалось дьявольски сложно. Может, ты бы хотела выйти за меня замуж? Так как Мэдисон. Его глаза сверкнули озорством, волнением и обещанием сделать мое будущее ярче. «Я называл тебя Мэтт, потому что сходил по тебе с ума и даже не осознавал этого, пока ты не ушла». Мэтт в переводе на русский означает «безумный». После чего я продолжал думать о способах И причинах связаться с тобой. Месяцами убеждал себя, что это не более чем зуд, который хотелось расчесать. А когда отец заболел, мне представился отстойный повод выследить тебя. И ставки были сделаны. Я чертовски люблю тебя, Голдблум. Ты предаешь мне мягкости, хрипло сказал он. глядя на наши переплетенные пальцы. «Но, знаешь ли, не везде». Комната наполнилась смехом. Адреналин бурлил в моей крови так сильно, что все тело пробивало дрожь. Смех ощущался медом в горле. Так вот, почему Чейз вел себя так странно в последнее время. Ассистентка с микрофоном ворвалась в комнату, истерично размахивая планшетом в руке. «Вот ты где! Следующий выход твой! Бегом, бегом!» Все взгляды обратились к ней. Лайла принялась толкать дверь, закрывая ее перед лицом ассистентки. «Я изрублю твое тело, если не уйдешь!» «У меня на глазах разворачивается самая романтичная сцена в мире, не считая телохранителя Суитни Хьюстон, и ты мне ее не испортишь!» Сердито заявила она, посмотрев в нашу сторону. «И им тоже!» «Так что ты скажешь?» Чейз пристально вглядывался в мое лицо. Он потянулся к заднему карману, чтобы достать кольцо, я остановила его положив ладонь поверх его руки вообще то я закусила нижнюю губу и посмотрела в сторону лайлы которая округлив глаза подавала мне знаки согласиться я так и не продала твое кольцо не смогла заставить себя знала что все это не настоящее Наша помолвка, я имею в виду. Но для меня она ощущалась таковой. Довольно часто, на самом деле. Так что я просто сохранила его. — Ты сохранила кольцо? — ошеломленно спросил Чейз. Я кивнула. Так неловко. Но, возможно, не настолько, как делать предложение в комнате полной знакомых людей, когда вы даже официально не вместе. И все те разы, когда ты удалял свои сообщения, я замолчала. «Я говорил, что люблю тебя», — закончил он. «И все время, когда ты это делала...» Чейз склонил голову набок. Я рассмеялась, утирая слезы. «К черту пока смотр. То же самое. Ассистентка снова постучала, просунув голову внутрь. Пока Скрокис должен был стартовать восемь минут назад, просто сообщаю вам, кого-то скоро уволят. Точно! Прогремел Чейз. Это будешь ты, потому что я владелец Блэк Ко, официального спонсора этого мероприятия. А теперь вон! Вот он, мужчина, в которого я влюбилась вопреки всему и разуму, и, нет смысла отрицать этого, логике. Я знала, что пора завершать это, хотя и не хотела, чтобы сей момент заканчивался. Не хочу, чтобы ты чувствовал, будто уступаешь моим условиям, мягко сказала я. «Мы можем подождать, если хочешь». «Уступаю твоим условиям!» Чейз нахмурился, выглядя потрясенным. «Я делаю это не для того, чтобы угодить тебе, Мэдисон, а чтобы доставить нам удовольствие. Ты приносишь мне радость, осыпая тебя подарками, любовью и оргазмами». «Я становлюсь счастливее!» Я услышала стон Итана, писк Лайлы и мечтательный вздох Свена и закусила нижнюю губу, чтобы подавить смешок. «Тогда... да», — сказала я. «Я выйду за тебя замуж, Чейз Блэк». Я собиралась закинуть руки ему на плечи, как всегда себе это представляло, словно в кино. Но он подхватил меня на руки в стиле молодоженов и пинком распахнул дверь. Ассистентка чуть не отлетела назад от удара. Чейз бежал по коридору, а я хихикала, уткнувшись лицом в его грудь, вдыхая его необыкновенный аромат. Несколько минут спустя Он ворвался на подиум со мной на руках, пока я игриво дрыгала ногами в пышном платье. Вывеска «Крокис» светилась неоновыми огнями позади нас. На нас направили проекторы. Ряды суровых модных журналистов, знаменитостей, медийных личностей и других дизайнеров обратили свои взоры в нашу сторону. послышались щелчки фотоаппаратов. Люди свистели, смеялись и хлопали. А Чейз? Он улыбался всем той беззаботной улыбкой, способной превратить меня в лужицу. Меня зовут Чейз Блэк, и я генеральный директор компании «Блэк Ко». «Хотите посмотреть на мое любимое свадебное творение этого сезона?» Спросил он, мягко опуская меня. Подол немного раздулся, и я почувствовала, как взгляды всех присутствующих прочерчивают дорожку по моему телу, рассматривая платье. «Вот оно!»